Глава первая. Лиам. «Милорд, не так жаль, но я вас не люблю!» Старательно и раздирающе рыдала моя несостоявшаяся невеста, леди Эмилия Кас. «Какое облегчение, леди, что вы меня не любите!» Усмехнулся в ответ. «Вы жестоки!» Сильнее зарыдала леди. Ржеволосая девушка стояла на коленях в роскошном белом платье, расшитом жемчугами, кружевами, бантами и напоминала нелепое пирожное. Ее волосы цвета закатного солнца были уложены высоко и виртуозно. Прическу леди можно было смело назвать странной вишенкой на взбитых сливках, несомненно прокисших. «Поймите, боюсь, я не сделаю вас счастливым!» Стонала и выла она сквозь рыдание, заламывала руки. «Скорее вы боитесь меня!» Хмыкнул я, и изложил руки за спину, качнулся на пятках. Хотела сказать что-то более грубое, но, если честно, было просто лень сотрясать воздух. Все равно из-за грома своих рыданий леди меня не услышит. Вздохнул и взглянул на своего дворецкого. Мой слуга взирал на рыдающие леди с ледяным спокойствием. Ни один мускул не дернулся на его лице. Во взгляде не было ни жалости, ни сочувствия. Подобных невест я и мои слуги повидали предостаточно. Я уже давно перестал ждать ту единственную — которая согласилась бы вступить со мной в брак, хотя бы из-за моего богатства. Увы, дурная слова обо мне, приправленная самыми идиотскими ужасами, шла впереди меня. Юные прекрасные девушки готовы были выбрать нищету и позор, нежели жить в сытости достатке, но со мной под одной крышей. Леди К. с подрагивающими пальчиками вытерла покрасневшие глаза, опухший нос и протянула ко мне руки в белых перчатках, словно собралась вознести молитву. Она провыла жалобно. «Я другого люблю. Будьте милосердны, не губите меня, отпустите». Я сделал шаг назад. Не хотелось, чтобы это слезливо-сопливое существо прикоснулось к моему новому костюму. Портной старался и сил выбился, чтобы угодить мне и создать шедевр. Негоже, чтобы невеста испортила своими жидкостями великолепную ткань. Один жилет из шатуши, чего стоит. «Я вас не держу» произнес равнодушно и кивнул ей на дверь. «Напомню, вы сами ко мне приехали, леди. Я вас насильно замуж не звал». Леди, очевидно, надоело сидеть на коленях и изображать жертву. Она резко вскочила на ноги, некрасиво приподняла верхнюю губу, отчего стала напоминать крыску, топнула ножкой и истерично выпалила. «Мои братья за меня решили мою судьбу. Это они написали вам. Они устроили этот кошмар. А я не хочу за вас замуж, не хочу. Вы, вы, вы мне отвратительны». Вот оно. Каждый раз одно и то же. Пожал плечами и сказал. «Вы тоже не блещете красотой, леди. Особенно, когда катаете истерику». Она открыла рот едва не задохнулась от возмущения. Я не позволил ей вставить и слова, Сказал зловещим тоном. «Даю вам сутки, чтобы покинуть мое поместье, леди Касс. По истечении этого времени я выпущу зверя. Знаете, он так сильно любит лакомиться капризными и громкими девушками, как вы. Вы ему идеально подходите». Добавок одарил девушку своим самым злым оскалом из своего арсенала, от чего Леди передернула плечами, затем приложила ручку к колбу и свалилась в обморок. Точнее, это была имитация обморока, так сказать, выгодной и принятый в высшем обществе прием терять сознание, когда нечего сказать в ответ. Одно не предусмотрело Леди. Ловить ее никто не собирался. Ни дворецкие, ни я даже не дернулись, чтобы подхватить Эмилию. Леди Кас не ожидала подобного. «Очевидно, она привыкла, что на ее обмороке тут же находятся три-четыре пары мужских рук, готовых поймать при лестнице, прижать к сильной груди, утешить. Я другой случай. Леди, вы крайне неуклюже. Неужели вас плохо обучили манерам?» — нахально произнес, даже не думая подходить к стонущей Эмилии. Она приподнялась на локтях и, глядя на меня снизу вверх, обиженным, одновременно злым тоном прошипела. «Вы монстр, чудовище, вас никто никогда не полюбит. Так и помнете злым, страшным и одиноким, и никто не придет на ваши похороны!» Я коротко рассмеялся и спросил своего дворецкого. «Сэм, если я сдохну раньше тебя, явишься на мои похороны?» Сэмюэл кивнул и ответил. «Милорд, можете не сомневаться, на ваши похороны обязательно приду, более того, даже все организую». «Ну вот, а вы говорите», — хмыкнул я. Леди поднялась на ноги, отряхнула и поправила... «Нелепое, совершенно немодное свадебное платье» и произнесла. «Вы оскорбили мои чувства, милорд. Вы напугали меня. Я требую, чтобы вы оплатили мне дорогу из вашего ужасного повести обратно в столицу. И моральные сдержки не забудьте». «Отлично. перешли к торгу. Сэм, организуй все, да побыстрее, желая, чтобы к полудню от леди не осталось и следа». Леди побледнела. Кажется, она подумала о самом плохом исходе. «Выплати леди компенсацию за причиненное неудобство». Добавил следом, взбахнул рукой, щелкнул пальцами. Проклятие правая рука стала когтистой, мохнатой лапой. Зверь залился и желал выбраться, хотел взять контроль. Эмилия, когда увидела изменившуюся руку, открыла свой ротик и завизжала. Мой четкий слух едва не пострадал от жуткого, просто отвратительного женского визга. Оморщился и тут же из моей груди вырвался звериный полный злого металлорык. Своим визгом девушка разодорила кровожадного зверя. Волк внутри поднялся на лапы, оскалился, громче зарычал. Эмилия перешла на самую высокую ноту. Потом она спохватила, резво подхватила подол платья и, высоко поднимая коленки, на хорошей скорости помчалась на выход. Я удивленно взглянул на свою мощную желестую лапу и пожал плечами. Рычать прекратил. «Подумаешь, всего лишь лапа до когтя», — усмехнулся Горько. «Далеко убежит ваша леди», — заметил дворецкий. «В лесу заблудится». «Она не моя леди, Сэм. И отправь за ней слуг», — распорядился я. «Проводите ее до границ моих владений. Лужанок и ее чемодан не забудьте». «Повозку им дать или своим ходом девушку отправить?» На полном серьезе поинтересовался дворецкий. Я на мгновение задумался, тряхнул головой. «Полагаю, моя биография и так пополнится» новыми жуткими слухами. Не стоит дополнять их еще моей негостеприемностью. Доставьте девушку в целости и сохранности. Передайте братьям из рук в руки. Письмо лордам. Напишите? Я раздраженно вздохнул и мотнул головой. Обойдутся. Леди братьям. Сама все объяснит. Как прикажется, милорд. Поклонился Сэм и отправился выполнять мое поручение. Я повел плечами, хрустнул шеи. Волк рвался наружу, желал захватить контроль. «Сиди смирно», — приказал своему зверю и отправился в тренировочный зал. Бой на мечах с деревянными столбами усмиряли злость и звереную сущность. Только сначала переодеться. Новый свадебный костюм в очередной раз не пригодился. Зато выгулил новые ботинки.